Глава 17. «Слушай, ну я просто в шоке. Сериал сегодня, видимо, пропущу». Юлия плюнула шелуху от семечек на тарелку и закинула ноги на кухонный стул, стоящий рядом с ней. «Что, думаешь, он меня ревнует?» Я застыла в коридоре напротив зеркала, стушь его руках, и уставилась на девушку в надежде получить вразумительный трезвый ответ. Но Юля только увлеченно щелкала семечки, сидя у меня на кухне, вместо того, чтобы давать дельные советы или помогать мне собираться на ужин с инвесторами. «Думаю, что он дурак», — выдала свое экспертное мнение Юля и резко поднялась с места, чтобы дойти до холодильника. «Но ужины и впрямь есть, это факт, иначе меня бы здесь не было. Однако его поведение, по меньшей мере, странно». Я согласно кивнула и продолжила наносить тушь толстым слоем на свои тонкие ресницы. Юля была у меня с рабочим визитом, точнее говоря, она должна была помочь мне подготовиться к ужину, пока феи красоты бы меня собирали». Я согласно кивнула и продолжила наносить тушь толстым слоем на свои тонкие ресницы. Юля была у меня с рабочим визитом, точнее говоря, она должна была помочь мне подготовиться к ужину, пока феи красоты бы меня собрали. Однако, мы решили проявить немного самовольства и от услуг стилистов отказались. Я собирала себя сама, пока Юля выступала в роли моральной поддержки. Девушка за пять минут в общих чертах рассказала мне о семейной паре, с которой нам предстояло встретиться, и мы спешно перешли на тему моей личной жизни. Марк явно вызывает у него ревность, так что глупо отрицать, что вот ты симпатична. Но у него же есть лика. «Девочка моя!» Юля выглянула из кухни и посмотрела на меня таким взглядом, будто я была еще совсем зеленой девчонкой. «Симпатия не означает, что он хочет зажать тебя в офисном туалете или жениться. Ты ему просто нравишься, а то, что рядом с тобой крутится какой-то молодой симпатичный мужчина, ему не нравится». «Бред какой-то». «Согласна, детский сад. Тебе-то самой как этот Марк?» «Да не знаю», честно призналась я. Мы едва знакомы, он хороший, приятный, галантный, но это пока только на первый взгляд, ничего больше сказать не могу. «Умоляю тебя, не влюбляйся! Ты еще такая молодая и ранимая!» Я пожала плечами и вернулась к нанесению макияжа, хоть мысленно и согласилась с тем, что Юля права. «В условиях полной свободы и самостоятельности я оказалась слишком влюбчивой и в какой-то степени инфантильной». Я настолько верила в сказки о принце на белом коне, что, признаться честно, уже даже примерила на себя фамилию Марка. Ну вот не глупая ли? Но я иначе не могла. Просто не могла. Хоть умом понимала, что кроме элементарной внешней симпатии на данном этапе ничего быть не может, все равно мечтала о семейном счастье и трех детишках с глазами, как у него. «Приемлемо выгляжу?» — спросила я у девушки, которая безучастно листала новостную ленту. «Сносно!» Юля кивнула, оторвавшись лишь на секунду. «Вы идете в такой ресторан, что без бриллиантов четыре карата, ты в любом случае будешь смотреться тусклее даже официанток». «Ну, спасибо тебе!» «Я всегда говорю честно». Немного подумав, я снова взялась за щеточку для туши и провела по ресницам, наверное, в сотый раз. И хоть перед зеркалом я сияла ничуть не хуже, чем пару лет назад, когда платье для выхода в свет не шили на заказ, взгляд отражал неуверенность и внутренний страх. Я опускала плечи, искала за что бы зацепиться глазами, нервно перебирала руками и прочищала горло всякий раз, когда ощущала напряжение. «Ты хорошо выглядишь, прекрати переживать». «Все равно переживаю», — дернула я плечами. «Вдруг что-то не получится». «Как ты с такими нервами до своих лет дожила?» Юля взяла с тумбочки в прихожей солнцезащитные очки, свою сумочку, сунула ноги в модные ботинки и приглашающим жестом открыла для меня входную дверь. Фирма была готова оплачивать такси для меня до места проведения встреч, но и Юля не была против подвести меня до ресторана. Так что я выбрала перспективу поддержки и приятного разговора. «Кстати, все забываю спросить, а как так вышло, что ты работаешь на фирму? Тебя специально наняли на время рекламной кампании?» «Нет, я сотрудника отдела рекламы на постоянной основе», — огорошила меня девушка. «Просто работаю по мере необходимости». «Звучит так, как будто тебе эта должность не по собеседованию досталась». «Так и есть. Я с Григорьевым на Кипре отдыхала». В этот момент, кажется, все переживания касательно предстоящей встречи у меня прошли, потому что мысли были только о сказанном Юлией. Я округлила глаза настолько, что сделалось больно, но девушка этого не увидела до первого светофора, поскольку была занята ситуацией на дорогах. «А, нет, ты чё?» — девушка рассмеялась, когда увидела мое ошарашенное лицо. «Я не про твоего, Григорьева, я про старшего!» «У тебя был роман с Валерием Ивановичем?» — Еще сильнее удивилась я. «Да какой там роман? Так, интрижка!» «У нас не было ничего, пару раз целовались по пьяни, а потом он мне предложил очень и очень хорошую должность». «Ни за что? Просто так?» «Соля, ему глубоко за шестьдесят. Тот факт, что на него повелась молодая, красивая женщина, уже не за просто так. У него есть возможность предложить мне такое, а я не дура отказываться». «А Зорина в курсе?» – осторожно уточнила я. «Нет, не в курсе». Но меня прельщает мысль о том, как она облезет, когда узнает правду. Да уж, ты умеешь удивлять. Учись, пока я не вышла замуж и не стала примерно образцовой женщиной. Приехали, кстати, выгружая свою нарядную задницу. Спасибо тебе большое, поблагодарила я Юлю. Хорошей дороги. Ага-ага, много не пей и без презервативов не трахайся. Прежде чем я успела сказать что-нибудь осуждающее, девушка ударила по газам, и ее машина сорвалась с места, окутав меня плотным облаком пыли с парковки. В этом ресторане я уже бывала ранее, поэтому представляла, что за дверями меня ждут блюда из морепродуктов, официанты в белых перчатках и высокосветские разговоры. Я была к этому морально готова, но не эмоционально. Однако все равно шумно вдохнула пыльный воздух и пошла в направлении входа. Ян Валерьевич ждал в фойе. Мужчина отправил мне сообщение еще пять минут назад, но я не сочла нужным ответить, поэтому минута в минуту появилась у дверей ресторана. «Ты задержалась», — холодно бросил он, будто бы не глядя в мою сторону. «Я вовремя», — произнесла уверенно. «Отлично выглядишь. Спасибо, вы тоже. Часы очень стильные». И хоть я держала голову, высоко подняв подбородок, боковым зрением все равно отметила, что мужчина сегодня и впрямь шикарнее, чем обычно. На нем был дорогой стильный костюм изысканного синего оттенка, белоснежная сорочка и золотые запонки по цвету, гармонирующие с часами. Пожалуй, его образ идеально вписывался в интерьер ресторана. Соболева немного задерживаются, подождем», — прокомментировал Григорьев, попросив у официанта только два стакана воды. «С их состоянием они могут позволить себе задерживаться хоть на час. Обеспеченные люди ценят свое время». Этот светский разговор мне было нечем поддержать, так что я предпочла молчать, потягивая воду из стакана, чтобы не возникало лишней неловкости. Григорий в то и дело посматривал на меня, видимо, искал возможности завести разговор. Но взглядом я показывала, что заинтересована в этом не была совершенно. Как провела выходные? Вы серьезно? Я даже нервно усмехнулась. У всех коллег спрашиваете, как прошли их выходные? Можешь поддержать разговор, а не язвить? Выходные прошли чудесно. С напускной вежливостью произнесла я и облокотилась о ручку кресла, ближайшую к мужчине, чтобы быть максимально близко к нему. «А как вы поживаете? Как дела у вашего папеньки?» «Ты несносно», — прошептал Григорьев, натянув на лицо притворно вежливую маску. «Ну, прямо как два голубка, честное слово», — прозвучало над нами. Я подняла взгляд и наткнулась на приятную круглолицую женщину лет 60 в дорогом шерстяном костюме от Шанель. Она улыбнулась мне, и я не смогла не улыбнуться в ответ, потому что что-то в ней располагало. Взгляд был открытый и добрый, и лицо такое настоящее, не испорченное веяниями современной косметологии. «Анна Евгеньевна, очень приятно», — представилась женщина, протягивая мне руку. Мы взаимно обменялись рукопожатиями. Мужчины по всем правилам этикета оставили поцелуи на тыльной стороне ладони, и можно было, наконец, присесть за круглый стол, сервированный на четверых. Женщину сопровождал уже знакомый мне мужчина, Глеб Борисович. Однако он был в куда менее расположенном настроении, чем его супруга. «Обсудим проект?» «Да, конечно». Григорьев согласился с мужчиной и достал какие-то бумаги. «Мы хотели поговорить о технических возможностях». «Вы могли начать прямо у гардероба», — с непоколебимым выражением лица произнесла Анна Евгеньевна, пока я листала меню в разделе с салатами. «Это ужин или совещание?» «Это деловой ужин». «Вся наша жизнь — деловой ужин». Судя по всему, супруга тоже была чем-то недовольна, однако выражала это лишь в колких фразах, а не в выражении лица. «Я могу хоть раз, хотя бы час посидеть в ресторане и по-человечески пообщаться с людьми». «Для этих целей у тебя есть подруги». «Ощущение, что у меня для всех целей есть кто-то, кроме тебя. Тебя у меня нет». Мы с Яном Валерьевичем непонимающе переглянулись, но продолжили все так же молча быть свидетелями семейной перепалки. Я растерялась и не знала, как вести себя в подобной ситуации. Нельзя было принимать чью-то сторону, но и как тушить этот полыхающий пожар я не имела ни малейшего представления». Мужчина, судя по всему, тоже участником такого конфликта был впервые, потому что выглядел он по меньшей мере растерянно. «Простите нас». Анна Евгеньевна поправила пиджак и посмотрела на меня одну. «Ассоль, вы ведь владеете языками, верно?» «Да. Английский, французский, немного испанский. Я училась на дипломата три года». «Как интересно». «Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Всегда так хотела говорить на каком-нибудь языке, но дальше школьного немецкого не зашло». «Ну...» Я неуверенно посмотрела на Григорьева, но тот был еще менее уверен, чем я. «В общем-то, не сказала бы, что у меня к ним талант». Я начала рассказывать о своей учебе, хоть и не была готова к такому совершенно и чувствовала себя по меньшей мере странно. Анна Евгеньевна слушала с интересом и задавала вопросы, Григорьев тяжело и глубоко дышал, явно волнуясь, но особо Особолев смотрел на меня как на наивную дурочку. Мы явно стали заложниками какой-то семейной драмы, о сценарии которой нам не сообщили заранее. «Очень интересно, правда, Глеб?» «Невероятно! У нас же так много свободного времени, чтобы слушать всякие бредни!» «Это называется человеческое общение. Слышала о таком?» А соль, не слушайте его. Он вечно всем недоволен, и, кроме своей работы ничего не видит. Знаете, я в молодости ведь училась на педагога. Да-да, учитель начальных классов, и мы на практику. Нет, а что ты мне прикажешь? перебил мужчина супругу на полусловии и повернулся к ней лицом. Забросить бизнес и ходить по ресторанам, спрашивая у каждого встречного, как его дела? Конечно, у нас же только две крайности. Не позорь меня на людях, умоляю. Я тебя позорю. «Да ты сидишь в бриллиантах и шанели!» «Это и моя заслуга, между прочим», — довольно резко осадила женщина-супруга. «Я была бы рада сидеть без всех этих цацок на себе, если бы ты хоть десять минут в день уделял мне, говорил о своих чувствах, признавался в любви, телячьей нежности». Анна Евгеньевна выглядела такой расстроенной, что мне стало искренне жаль ее. «Она ведь всего лишь молила мужа о капельке внимания». По-женски я понимала ее, но ничего не могла поделать в этой ситуации. Я не могла открыто ее поддержать, да и Ян Валерьевич хмурил брови, явно не понимая, чем недовольна эта женщина. А как вы познакомились? Вдруг спросила я неожиданно даже для самой себя. На каком-то светском вечере? Да какой там? Соболева рассмеялась и махнула рукой. Это было больше сорока лет назад. У Глеба было куда меньше денег и куда больше волос. Это да. Мужчина тоже усмехнулся и пригладил рукой свою сияющую лысину. Но и ты была помоложе и еще входила в сорок четвертый размер. Что-то не нравится? Найди себе кого помоложе. Очень просто сказала Анна Евгеньевна. Хотя куда тебе? Возраст уже не тот. А 40 лет назад он был мужчиной хоть куда. Поджарый, с острыми скулами, такой красавец. Но как познакомиться ко мне подходил. Мы с подружками хохотали. Прямо при мне хохотали поддержал мужчина. На их лицах стали появляться улыбки, и атмосфера за столом оттаяла, как первая весенняя трава. Появился лучик надежды. На танцах дело было. Он меня приглашал, а у самого буквально руки тряслись. «Все, все, прекращай, начала тут тоже». Мужчина отдернул супругу, но сделал это с нескрываемой улыбкой на лице. Анна Евгеньевна тоже улыбнулась и только отмахнулась от мужа. Она посмотрела на меня и сказала, глядя в глаза. «Мужчины вечно так» никогда не признаются в своих слабостях, даже если это слабость — женщина. Я согласно кивнула и на мгновение перевела взгляд на Яна Валерьевича, который в моменте смотрел на меня, но стоило нашим глазам встретиться, как он спешно отвел взгляд. Вы простите нас за эту сцену. Видимо, мы перенесли личные отношения на работу. Да, пожалуй, сегодня и впрямь не лучший вечер для делового ужина. Соболев согласился с женой и застегнул пуговицу на пиджаке. «Давайте ваш ужин за наш счет». «Это лишнее», — тут же открестился Ян Валерьевич, но мужчина настойчиво хотел расплатиться в знак извинений за устроенную сцену. «В самом деле», — поддержала Анна Евгеньевна, «поужинайте, отдохните перед рабочей неделей, а мы поедем домой, пообщаемся, да, Глеб?» «Конечно, конечно, обожаю общаться». После вежливых прощаний Соболевы покинули заведение, оставив нас вдвоем за столом для четверых. Мы молчали некоторое время, не зная, что сказать. Григорьев вышел из оцепенения первым. «По-моему, своим вопросом ты спасла их брак». «По-моему, таким отношением он его все равно рано или поздно разрушит». «Почему ты так считаешь?» «Потому что это очевидно», — вздохнула я. «Пожалуй, тоже пойду. Хорошего вечера, Ян Валерьевич». Я поднялась со своего места, стоящий рядом официант помог и отодвинул для меня стул, но Григорьев встал следом и коснулся моего локтя. На мгновение меня будто током прошибло. Касание обнаженной кожи, казавшейся едва ощутимым, вызвало внутри целую бурю чувств. От переполняющих эмоций даже голова пошла кругом, и я, наверное, даже качнулась. «Подожди, давай поужинаем?» «Это будет лишним и компрометирующим». «Да, думаю, ты права», — согласился мужчина и застегнул пуговицу на пиджаке. «Тогда отвезу я тебя домой». «Это вовсе не обязательно. Это не обсуждается», — леденящим тоном произнес мужчина. Идем. Я только недовольно вздохнула и, перехватив сумочку, пошла за мужчиной в направлении гардероба. Всем своим видом я старалась показать, что эта инициатива мне не нравится. Я хмурила брови, смотрела из-под лобья, нарочно не принимала помощи. Григорьев видел в этом только ребячество и качал головой, улыбаясь, когда смотрел на меня. Дверь машины он все-таки успел открыть, однако поданную руку я не приняла и села сама на место. «Может, прекратишь?» — шепнул мужчина, наклонившись ко мне. «Может, не будете начинать?» — ответила я в той же манере. Он едва не скрижетнул зубами, но осторожно закрыл дверь и на мгновение задержался на улице, чтобы подышать прохладным воздухом. «Мы ехали какими-то окольными, плохо знакомыми мне путями. Ресторан был в центре, в нескольких кварталах от моего дома. Однако мы уже некоторое время петляли по спальным районам. Так почему ты считаешь, что их браку долго не прожить?» Остановившись на светофоре, Григорьев перевел на меня пристальный взгляд — Я почувствовала, но виду не подала. Потому что женщины не могут без внимания, как цветы не могут без воды, по крайней мере, такие, как Анна Евгеньевна. «Ты такая же?» Я хмыкнула, улыбнулась и кивнула. «Нам важно слышать, что нас любят. Важно чувствовать заботу и внимание. Мы не можем каждый раз хвататься за какие-то крохи надежды и питаться ими». «Разве чувство в словах?» Мне всегда казалось, что они во взгляде, в поступках, даже в том, что человек не сказал. Ян Валерьевич смотрел на меня, не сводя взгляда, и я не могла отвести глаз. Какая-то неведомая сила не позволяла. И если бы машины, которые стояли в потоке за нами на перекрестке, не стали сигналить, намекая на то, что пора ехать, кто знает, чем кончилась бы эта игра в гляделке. В какой-то момент мне показалось, что мужчина смотрит на меня точно так же, как Соболев смотрел на свою жену, молча, влюбленно, с полуулыбкой на губах но я только качала головой, чтобы отогнать эти глупые мысли. «Можете остановить вон там, на парковке? Я выйду». «Я же сказал, что отвезу тебя домой». «Я голодная и хочу картошку фри», — заявила неожиданно для себя. «Я же предлагал поужинать. Тоже голодный жутко, если честно, не против моей компании?» «А если я скажу, что против?» Я перевела на мужчину безразличный взгляд, а он улыбнулся своей обыкновенной улыбкой, мол, «ты же не скажешь». «Слишком хорошо знает слабости моего характера». Ян Валерьевич остановился на парковке у одного из сетевых ресторанов быстрого питания. Народу на удивление здесь было немного, несмотря на вечер выходного дня. На открытых багажниках машин сидели молодые компании, курили кальян, слушали громкую музыку и над чем-то смеялись. Мы обошли их стороной, разве что Григорий с долей пренебрежения посмотрел в их сторону, но ничего не сказал. Пожалуй, перед электронным табло для заказа мы смотрелись по меньшей мере странно. Я в вечернем платье с укладкой и макияжем. И мужчина в часах, которые стоят, как все это заведение. Что будешь? Бургер с курицей или с говядиной? С курицей какой-нибудь и картошку. Помню, помню, мороженое надо? Не, не хочу. Как хочешь. Мужчина добавил в корзину что-то еще, а после оплатил своей картой и забрал чек с номером заказа. Мы и впрямь смотрелись странно, стоя у кассы. На нас поглядывали как сотрудники заведения, так и его посетители. Наверное, можно было подумать, что мы здесь снимаем какое-нибудь кино или фотосессию для глянцевого журнала. «Даже не предложишь перевести деньги?» «Даже не подумаю», — равнодушно произнесла я. «Но поблагодарю за то, что потратили на меня 150 рублей. Приятно». «Какая же ты язва! Есть будем тут или в машине?» «Предлагаете есть бургеры в салоне Ауди?» Мужчина пожал плечами и кивнул. Через десять минут, наполнив машину запахом антисептика, мы разворачивали свой ужин, чтобы не заляпать себя и все вокруг. Не боитесь, что Лика обнаружит здесь темные женские волосы и листочки салата? Давай не о моей личной жизни, если можно. Ну а почему нельзя? Можно? Давайте о работе поговорим. А часть когда после детерминации, что делает тебя счастливой? Чего? Даже растерялась я на мгновение. Вы серьезно сейчас? Боже мой! Все мои вопросы были будто бы риторические. Отвечать на них никто не собирался, мужчина только ждал моего ответа. Я как могла долго ела картошку, запивая ее колы без сахара, но процесс этот не мог быть бесконечным, поэтому пришлось отвечать. Наверное, сейчас я реже чувствую себя счастливой, но счастье тебе приносят более будничные вещи. Когда пью чай по вечерам, когда болтаю с девчонками, когда планирую бюджет и понимаю, что теперь могу себя обеспечить, когда кот работает. «Ты чувствуешь счастье в эти моменты?» «Определенно, да», — согласилась я. «А сейчас?» «Сейчас?» — я снова взяла перерыв на подумать, в который закинула в себя пару палочек картошки. «Пожалуй, это ощущение счастья в моменте. А к чему такие вопросы?» Просто вдруг поймал себя на мысли, что ощущаю сейчас счастье. Григорий сказал это таким спокойным голосом, как будто мы говорили о погоде. С характерным звуком он отпил колу из стаканчика и вернулся к нашему разговору. «Меня уже давно не радует ни вечерний чай, ни разговоры, ни работающий кот. Думал, что радуют успехи компании, но они как-то не так радуют. А вот сейчас правда хорошо». Я не нашла, что на это ответить. Да и должна была ли? Конечно, в голове возникли сотни вопросов. О Лике, о том, почему мужчина не живет так, чтобы ощущать счастье каждый день, но я не стала их озвучивать хотя бы потому, что невежливо лезть в чужую жизнь, или потому, что я знала, какие ответы хочу услышать и какие услышу. Они были бы разными. Доев в тишине наш калорийный и ничуть не полезный ужин, мы, не сговариваясь, синхронно щелкнули ремнями безопасности и поехали в уже известном мне направлении, где в глубине каменных джунглей находился мой дом». Дорога пролетела за одно мгновение, и я опомнилась только, когда мужчина открыл для меня дверь машины и подал руку, чтобы я могла выйти. «Спасибо», — поблагодарила тихо, — «и что подвезли, тоже спасибо». «Не за что». «Доброй ночи, Ян Валерьевич», — сказала я, достав ключи из дамской сумочки. Но вместо ответного прощания Григорьев положил руку мне на талию и притянул к себе, чтобы коснуться губ теплым поцелуем. Он длился лишь мгновение. Я нашла в себе силы разорвать этот неожиданный контакт и сбежать за закрытые ворота своего жилого комплекса, не оглядываясь назад. Сердце глубоко билось где-то у висков, а губы горели, точно на них поставили клеймо раскаленным железом.